«Образцы в холодильнике слева на полке. Поняла?» Юля вскинула что-то объяснять, спрашивать, извиняться. «Юля, цыц, у меня кончается карточка. Тебе все ясно? Два слова. Как там дела?» И Юля, вымуштрованная ею, как солдат на плацу, ответила, что и полагалось отвечать. «Все хорошо, они умирают». И, оглушенная этой фразой, этим привычным их девизом, минуты три она стояла в телефонной будке, не в силах повесить трубку на рычаг. И вновь застала себя на той же скамейке. Да что же ты, как коза на привязи, освоившая свой безопасный ареал? Лужок с уже изглоданными кустиками. Возвращаешься и возвращаешься к знакомой скамейке. Проклятие! Откуда это, малодушие, Это дрожь, этот детский липкий ужас? Ну, умрешь, громко сказала она вслух, и черт с тобой. А ты как думала, Моцарт умер, а ты будешь вечно живая? И Моцарт, подумала она, и Моцарт, и кое-кто еще, и кое-кто другой, о чем не учат в школе. Она сидела в своей привычной позе, лодыжка согнута левой ноги, на колени правой. Дурацкая студенческая поза. Пора изживать, доктор Лурье. Да ничего уже не пора. Изживать. Ибо вот ты прожила свою жизнь, так и не сменив потертых джинсов на что-то поприличнее, доктор Лурье. Потому как руке стало жарко, солнце переместилось влево. Она поняла, что сидит так, по-видимому, уже долго, рассматривая свою загорелую щиколотку сквозь припыленную плетенку босоножки. Лак на ногтях пооблупился. Надо бы снять и покрыть свежим. Она положила ладонь на эту, свою и как бы уже не совсем свою. А чью еще? Что за новый хозяин? Объявился вдруг в ее, целиком ей принадлежащем теле тонкую щиколотку еще молодой женщины. Да-да, тридцать девять. Хороший возраст. Хороший возраст для неконтролированного деления раковых клеток. Немедленно встать. Она поднялась со скамейки. Теперь куда же? Хорошо, что есть время до вечера, пока Миша придет с работы и спросит, была ли она у Юрика и что тот считает делать с ее вечными бронхитами. Она сглотнула воздух. Уже несколько раз с того момента, когда, не глядя в листок, исписанный рентгенологом, она вдруг увидела диагноз. Несколько раз за утро плотно ощутимый комок ледяного бабиева ужаса взмывал из желудка горло и застревал так, что приходилось сглатывать. Нет-нет, все вздор. Сотни людей излечиваются. Ну, не излечиваются. Тебе ли не знать? Под, подлечиваются. Во всяком случае, еще какое-то количество лет живут дальше, работают, любят, путешествуют. Путешествуют. Минут через двадцать она уже сидела в кресле перед столом, за которым ее знакомый турагент Саша элегически перебирал клавиатуру компьютера. Невнимательно. Так казалось со стороны, поглядывая на экран. На самом деле Саша был профессионалом. И видел все. Вот, например, сказал он лениво, Амстердам, 199, послезавтра. Не годится. Я же сказала, Саша, мне надо уехать сегодня. На людях, и она это с удивлением отметила, ей стало гораздо легче. Мир вокруг нее восстанавливался, собирался, как пазл, заполнялся голосами, звуками улицы, разумными действиями людей. Мир был прекрасно обустроенным, привычным уютным обиталищем, цельной картиной, в которой и она была значительной и необходимой деталью, а значит, не могла не существовать и впредь. — Ага! — вдруг воскликнул Саша с явным удовольствием мастера, любующегося результатом своих усилий. Он даже ласково прошелся ладонью по клавиатуре, как по холке любимой призовой кобылы. Вот то, зачем я охочусь? Добро пожаловать в Венецию. А там не холодно сейчас, спросила она уже понимая, что конечно, конечно Венеция, именно Венеция, как она могла жить до сих пор, ни разу не быв в Венеции.